Теперь экзамен. Убийство беззащитного, без признаков враждебности живого существа. Мадбаза, достаточно крупный ласковый щенок. Условия, спокойная обстановка, отсутствие взвинчивающих факторов. Я думал, это как раз и был экзамен на пустыре. Почему беззащитного и без признаков враждебности? Того, кто пытается убить тебя, убивать легко. Включается древний инстинкт. Ты просто спасаешь свою жизнь. Книги читал? Есть немного. Немного. Хм. Скажи, такое бывает, чтобы правильный герой, подошел к правильному человечку и ни с того ни с сего хладнокровно засадил ему в сердце нож? Как это же ведь книги. Так ведь про жизнь в книге-то. Заметь, в книгах всегда оправдывает убийство, совершенное правильным героем. Убил, спасая свою жизнь или жизнь кого-то. Молоток. Если вдруг приспичит валить беззащитного, но вредного, герой страшно мучается, страдает, блин, предлагая тому вредному, но беззащитному. Давай, блин, сразимся, беззащитный ты наш. Петух ты гамбургский. Правильно? Дальше. Не знаю, как на гражданке, но в армии на посты ставят самых ненужных и слабых. Нужные и сильные заняты, в рейды ходят, операции проводят. Командир удачу строят. Интересное наблюдение. Да это не наблюдение, так оно и есть по жизни. Ты, диверсант, подползаешь к часовому. Задача часового проста – обнаружить врага и поднять тревогу. Но он слабый, сильные, напомню, в ходят. Ты заведомо сильнее его, раз диверсант. Опытнее, физически крепче, ты подготовлен. Если ты подкрался незаметно, он беззащитен. Тебе нужно его снять. То есть получается, что ты убиваешь слабого и беззащитного. А кликнуть его и предложить сразиться на равных — полный дебилизм. Он заорет. ДРГ будет раскрыто, задание провалено, всем смерть. Поэтому ты продолжаешь краситься. Он подтягивается, мурлычит песенку, курит. а ты его за шейку хиленькую ховать и штыком в печень. Спи спокойно, дорогой друг. Так это же часовой, вражеский. Так это же человек. А что, бывают накладки? Сплошь и рядом. Я так руку потерял. Обычно снимают опытный, который уже делал это. Но у всякого опытного это бывает в первый раз. В тот раз у меня опытных не было, а я маленько расслабился, не обратил на это внимания. Неделю спал урывками, по два-три часа. Подползли, в створе двое, с разносом в двадцать метров. Послал бойца к одному, сам к другому. Говорю ему, смотри на меня, как начну действовать. Ну, в общем, замешкался он, там пацан стоял лет пятнадцати. Ну не смог, боец. а пацан заорал. Рывали мы оттуда во все лопатки, ущелья проскочить не успели, они нас минометом накрыли. Ну и вот... Я не собираюсь воевать с пацанами. Да флаг тебе в руки. Воюй с кем хочешь. Не хочешь — не воюй вообще. Только напомню, если ты правильно и грамотно вывел свою жертву, момент финального контакта она будет выглядеть беззащитной и никаких признаков агрессии проявлять не будет. Это касается любого человека, хоть обычного обывателя, хоть подготовленного дивера. Так уж и любого. Даже тебя? А, даже меня. А чем я хуже других? Я, бывает, скажу тебе по секрету, сижу на толчке, пью водочку с братишками. Обнимаю крепкой рукой девичью талию. Ем мамины блины и так далее. В эти моменты я беззащитен и агрессии не проявляю. А когда сплю, вообще похож на овцу. Подходи и режь. В жизни каждого бывает масса моментов, когда он полностью беззащитен и не проявляет агрессии. Грамотный убийца всегда появляется неожиданно. Точнее и не появляется он вовсе, ты просто вдруг ощущаешь, как под лопатку тебе вонзается нож или в тело твое входит пуля. И только после этого видишь охотника. И то не всегда. Если увидел охотника, до вот этих последних ощущений хреновый он охотник. Занимательно. Да ни хрена не занимательно. Это просто по жизни так. Если ты будешь каждого своего врага предупреждать о своем появлении и терпеливо ждать, когда он начнет проявлять агрессию, думаю, деятельность твоя очень быстро прекратится по причине твоей смерти. Ты умеешь делать все, чтобы грамотно вывести жертву и застичь ее врасплох. Теперь тебе остается только научиться убивать ее, беззащитную, без признаков агрессии. «Воображение напряги?» «Ага. С воображением никогда проблем не было, но в этот раз от чего-то не получается. Щенок урчит, мотая башкой, треплет обрывок шнурка. На террориста он совсем не похож. Хоть три воображения напряги». «Гера, а это обязательно?» «Не-а, не не обязательно Герасим широко улыбнулся, обнажив белые волчьи зубы. — Не выходит? — Ага, никак. — Понятно. — Ну, не хочешь, как хочешь. Ты сам тебе хозяин. — А со щенком что? — Оставь. Будет сыном полка. Назовем его... назовем его Муму. — Ясно. Экзамен, значит, я не сдал. Штрафные санкции? Какие в задницу санкции? Это твое дело. Ты себе экзамен сдавал. Ну, слава богу. Сергей штаны влажной ладони, шумно вздохнул, чувствуя огромное облегчение. Проблема разрешилась просто. Не хочешь убивать — и не надо. Щенок такой забавный. Тут вдруг до него дошло. — Как сказал, щенка назовешь? Муму, -му, не нравится, а ты, Герасим? А ты не в курсе? ху Сергей рухнул на колени и принялся дико хохотать, хлопая себя по бедрам. Щенок перестал трепать шнурок, в развалку приблизился к странному человеку, тявкнул и склонил голову на бок, высунув от любопытства розовый язычок с двумя черными пятнами. «Ой, умора!» «Да», — понимающий кивнул Герасим. «Бывает». «Думаю, это не проблема», — отсмеявшись, сказал Сергей. «С кобелем у меня вышло нормально. Думаю, на практике все будет тип-топ. Я не по щенке в лес собрался». «Это проблема», — не стал утешать ученика Герасим. «На практике будет так же. Помяни мое слово». Лучше тебе у снайпера попрактиковаться. Там другая специфика. У снайпера? Ага. У меня есть один братишка. Только стоить это будет дороже. Специфика другая. Другая? Ага. Смотришь в прицел, видишь ростовую фигуру или поясную, грудную, но фигуру. Плавно жмешь на хвост спускового крючка, фигура падает. Цель поражена. Расстояние до ста метров и далее. В случае не совсем удачного выстрела ты не видишь, как жертва хрипит, пускают кровавые пузыри, мучительно скребет когтями землю. Мишень! Ездить в морг на опознание никто не заставляет. Сергей пристально посмотрел на учителя. Учитель улыбчиво подмигнул, пошел к гидранту. чайник добрать